Горящие от побоев растерзанное тело казалось чужим. Даже боль пробивалась откуда-то из дыряка. В подмывальне царил холод, вода в чанах почти остыла, была чуть теплее парного молока. Но Лиса на этого почти не заметила. Руки дрожали и не слушались. Разбитое лицо опухло как тюфяк. Девушка умывалась, оказалось будто не себя касается. Слез не было, в голове воцарилась звенящая пустота без мыслей. Неловко переставляя ноги, замирая иной раз от сводящей тела, но по-прежнему далекой боли, послушница вернулась в свою комнатушку. От одного вида, царящего здесь беспорядка, от пятен крови на полу, тело начала бить дрожь вновь всколыхнувшегося ужаса. Покойчик следовало убрать, чтобы этот самый ужас не поселился в нем навсегда. Она возилась с долго непослушные руки отказывались подчиняться. Хотелось забраться на лавку, укрыться куском холстины и умереть, тихо, незаметно даже для самой себя. Поэтому, закончив, Лисана свернулась калачиком на холодном синьнике и тут вспомнила, что лица у неё почти нет. На утро глаза не раскроются, заплыв кровоподтёками и расшибленный нос. Девушка сделала несколько тяжёлых вдохов-выдохов, собираясь силами, подняла к лецу ладонь. Вдох, выдох. Всё в прошлом. Вдох, выдох. На кончиках пальцев медленно расцветало голубоватое сияние. Вдох, выдох. Айлиша так делала, когда лечила Тамира. Бледные искры, похожие на отражение звёзд в воде. Вдох, выдох. слабое покалывание по телу получится должно получиться ведь получалось же у Айлиши вдох выдох она и не выйдет завтра из спокойчика опухшая и обезображенная всеобщим посмешищем поводом для пересудов выучеников и злобной радости донатаса вдох выдох бледное сияние просачивалось сквозь кожу вдох выдох Лиса на уронила ладонь. От невероятного напряжения силы иссякли. Послушница провалилась в омут беспамятства. Она очнулась, когда небо за окном сделалось предрассветно серым, и первое, что сделала, ощупала лицо. Оно больше не походило на рыхлый тюфяк и не болело. Смогла. Хоть на что-то годна. С трудом Лисана поднялась и оделась. От всего пережитого тело не повиновалось, но надо, надо его подлое заставить слушаться. Одеться, обуться и идти, куда следует.